Глава 25. Мы спускаемся с холма, и ферма исчезает, растворившись в белой дымке горизонта. 2 часа пути мы проводим в молчании, наслаждаясь свежим воздухом, извилистой дорогой, холмами и долинами. Чем дальше мы отъезжаем, тем больше я радуюсь, что Джон и Грейс настояли, чтобы я оставил себе шапку и старый бушлат. Джон сказал мне, похлопав по плечу на прощание, что этот бушлат очень пригодился ему во время гражданской войны. Когда он служил на бронированном пароходе Филадельфия. Грейс до этого уже рассказывала мне историю своего отца. Военно-морской флот отправил его в отставку после окончания войны, как и почти всех его сослуживцев. Причаи от меня глаза, она рассказала, что они купили ферму и переехали сюда из города, когда заболела мать. Джон надеялся, что чистый воздух и сельская жизнь пойдут ей на пользу. Когда Грейс было 6, её мать похоронили прямо за домом. Так что да, Я был рад этому бушлату, даже если мне было не совсем удобно принимать его в дар. Мне казалось, что вместе с ним я надел на себя часть истории Джона Хилла, частичку его горя. «Не волнуйся, ты дорастёшь до него», сказал Джон, взъерошивая мне волосы. Когда он это сделал, глаза защипало от слёз. Отцовский жест. Та близость, которой я жаждал всю свою жизнь. Та любовь, которой у меня отняли выстрелы и наш охваченный пламенем домик с некоторой тревогой я думаю о том, догадывается ли Джона о серьёзности моих намерений в отношении его дочери. Одновременно отрезвляющая и неоднозначная мысль. Интересно, есть ли какие-то подозрения у Эндрю? Когда Джон Подцовский взъерошил мне волосы, на лице священника промелькнула грусть. Не мальётная грусть, но я её заметил. У него был вид ребёнка, у которого отнимают игрушку, или отца, который понимает, что его сын хочет покинуть его и, возможно, никогда не вернётся. Под бушлатом я прижимаю к себе сумку, нагруженную книгами из библиотеки Грейс, среди которых и одна совсем новая, а ещё стопку страниц, списанных от руки. Наши письма друг к другу с годами становились всё длиннее, их всё труднее было прятать между страницами книг. Удивительно, что Эндрю не пронюхал о нашей секретной переписке. И тут меня пронзает одна мысль. Я смотрю на другой конец шаткой скамьи, где сидит Эндрю с возжами в руках. И впервые в жизни мне приходит в голову нечто настолько большое, настолько волнующее, что оно владеет моим сознанием и взрывается озарением. Я понимаю. Нет, осознаю факт, который, как мне кажется, я всегда знал. Факт, в котором я, возможно, не хотел признаваться самому себе. Эндрю правда относится ко мне как к сыну. И с этой точки зрения мои секреты и его потеря выглядят совсем иначе, обретают гораздо более важное значение. Что он сделает, когда я скажу ему, что решил не остановиться священником? Что он будет делать, когда однажды, и я, надеюсь, достаточно скоро, я навсегда покину приют? Эти мысли беспокоят меня, и письмо в сумке с книгами больше не вызывает у меня ни гордости, ни восторга. Мне даже думать неприятно об этом моём маленьком секрете. Теперь я его стыжусь. Словно прочитав мои мысли, Эндрю Искаса смотрит на меня. «Что?» Я качаю головой и смотрю на проплывающий мимо пейзаж. Лучше пока не делиться своими мыслями. Мы молчим, а повозка поскрипывает под тяжестью накрытых брезентом и надёжно закреплённых припасов. Стук лошадиных копыт смягчается слоем свежевыпавшего снега. От их дыхания в морозном воздухе поднимается пар. «Должно быть, я замечтался, потому что слышу вопрос Эндрю». Только когда он повторяет его повысив голос. Какую книгу Анна дала тебе на этот раз, Питер, спрашивает он. Я вспоминаю тёмно-зелёную обложку, мерцание золотого тиснения. Грейс говорит, что эта книга у неё не очень давно. Она получила её несколько лет назад. Это подарок на день рождения от отца, купленный во время поездки в город. Гикельбери Фин, отвечаю я. Фамилия автора Твен. Эндрю бросает на меня настороженный взгляд. «Чудесно. Книга о непослушном, не по годам развитом мальчике. То, что доктор прописал». Он смеётся, и я смеюсь вместе с ним. Идея прочитать о приключениях непослушного мальчика будоражит меня почти так же сильно, как ещё не прочитанное письмо Грейс. «Почти. Если честно, Питер, я её не читал. Только слышал осуждающие отзывы. «Эндрю, если вы думаете, что она содержит что-то неприличное, я не буду её читать, клянусь». Я говорю искренне. Я не хочу расстраивать Андрю. Я не хочу выходить за рамки приличия и показаться неблагодарным. И уж тем более вести себя вызывающе. Но он машет на меня рукой. Всё в порядке. Он задумывается на мгновение, и я жду, что он ещё скажет. Он выглядит окорчённым. На его покрасневшем от ветра лица блуждает болезненная улыбка. Если честно, меня больше беспокоит письмо, спрятанное в книге. Я чувствую, что краснею и отвожу взгляд. Шея покалывает, то ли от прилива крови к замёрзшему лицу, то ли от порывов ледяного ветра. Я словно отключаюсь, и у меня возникает не совсем неприятное ощущение о pareния. Чтобы сосредоточиться и собраться с мыслями, я устремляю взгляд на далёкое голое дерево, чернеющее на фоне бледного полотна снега и неба. В первый момент мне хочется пропустить его замечание мимо ушей, но в глубине души что-то подсказывает мне, что сейчас, возможно, как раз подходящий момент чтобы рассказать всё открыто. Посветите Эндрю в свой секрет. Мы уже рядом с приютом, поэтому я решаю не уходить от темы. По крайней мере, я избавлюсь от чувства вины за то, что скрываю от него переписку и свои чувства к Грейс. Вызлитесь на меня, Эндрю вздыхает. Нет, конечно, нет. Это твоё личное дело, оно меня не касается. Я удивлённо смотрю на него. Правда? Мне кажется, у Пола другое мнение. Лёгкая улыбка Искренняя улыбка преображает лицо Эндрю. "Я не отец Пул", с нажимом говорит он, но я вижу, что он тут же сожалеет о столь резком высказывании. "Не знаю хорошо это или плохо", я не отвечаю. Я не могу сказать ничего такого, что облегчило бы его чувство вины. Я снова ищу глазами дерево, но оно скрылось из виду. Я вижу лишь бесконечное небо беспримесного серого цвета. Питер Я беру тебя с собой на ферму за компанию, ещё чтобы мы могли поговорить с глазу на глаз о твоей учёбе. При упоминании моего обучения у меня ком встаёт в горле. Я проглатываю его, но храню молчание. Мне интересно, как он объясняет, зачем берёт меня на ферму. Мы никогда не говорили об этом. Я впервые задумываюсь о его мотивах. Но ещё, я беру тебя с собой из-за Грейс. Не пойми меня неправильно. Я не собираюсь сводить вас вместе. Он запинается, И я едва сдерживаю улыбку. Продолжайте, озорно говорю я. Он удивлённо смотрит на меня и начинает смеяться. Хорошо, спасибо. Я пытаюсь сказать, что в первый раз я взял тебя с собой, чтобы ты познакомился с другим ребёнком за пределами приюта. Я считал, что тебе это будет интересно. Вы хотите сказать с девочкой? Он хмурится. Не совсем. Однако да, через несколько лет мы с Джоном заметили что вы всё сильнее привязываетесь друг к другу, сближаетесь самым естественным и невинным образом. Честно говоря, за вами было приятно наблюдать. Величайший Божий дар наша способность любить других и наблюдать, как зарождается любовь. Всё равно что наблюдать за расцветающим садом. Его слова и тон сбивают меня с толку. Но ведь это недопустимо для священников, Питер. Но ты же пока не священник, правда? Кроме того, мы можем дружить с женщинами. Это не запрещено. Но знаешь, сын мой, что я хочу сказать? Мне известны твои чувства к Грейс. В этом нет ничего постыдного. Ты не должен стесняться или испытывать чувство вины. Я шелломлён этим открытием. У меня кружится голова. Я вцепился в бушлат, как будто пытаюсь удержать привычный мир, который кажется переворачивается, корчится, рушится. Это завораживает, но одновременно и причиняет боль. Прежде чем я успеваю ответить, Эндрю продолжает. Фредерик Дублас однажды написал: "Ни один человек не может унизить душу, которой я наделён". Может, я немного отхожу от оригинала, но он имел в виду не жизнь во Христе, а силу человеколюбия, умение подняться над притеснителями, сделавшими его рабом. Он говорит о том, что каждый должен быть верен себе, тому человеку, кем он по сути является. Эндрю на мгновение замолкает. Когда он снова начинает говорить, в его голосе слышится печаль, которая разрывает мне сердце. Мне хочется думать, что это утверждение относится и к тебе. Питер, как бы ты ни решил поступить со своей жизнью, знай, твоя душа будет всегда принадлежать только тебе. Ни что и никто не сможет унизить её, если ты останешься верен самому себе. Я задумываюсь об этом, и меня переполняют идеи, видения будущего странные мысли о моей бессмертной душе, о том, что значит контролировать свою судьбу. Питер, ты внезапно Андрю замолкает, как будто слова застревают у него в горле. Он отворачивается от меня, устремив взгляд на горизонт. Я чувствую, что он напряжён и не может продолжать, словно физически не может сформулировать свою мысль. Я почти не хочу этого слышать, как будто я всю свою жизнь ждал, когда меня отпустят, но когда приходит время Я стою на краю, и никто меня не удерживает. А далеко внизу раскинулся манящий мир. Все мои надежды и мечты лежат там, скрытые далёким туманом. Но впереди меня ждёт долгое падение, одинокое, пугающее падение в тайну непостижимого будущего. Когда Эндрю смахивает слезу, я делаю вид, что не замечаю этого. Помолчав, он откашливается и продолжает. Его голос звучит уже смелее, увереннее. Постижение Христа никогда не происходит в тёмной комнате, Питер, говорит он торжественно. Оно происходит на свету. Невозможно найти Господа, сбежав от мира и спрятавшись вдали от всех, а только там, где ты уже находишься. Если спрятать от тебя грейс, спрятать от тебя этот мир, то это не поможет тебе определиться, какой путь в жизни выбрать. Ты должен полностью осознавать последствия своих решений, рассматривать их со всех сторон. Только тогда ты сможешь быть уверен, что сделал правильный выбор». «Я понимаю, отец». «Правда?» — говорит он, и в его голосе звучит приятное удивление. Он кивает и глубоко вздыхает. «Хорошо». «Спасибо, Эндрю». Он снова улыбается и щёлкает поводьями, подгоняя лошадей. «Не за что, Питер, не за что». Мы проезжаем знакомые места. Я узнаю возвышенность, за которой раскинулась долина. Наша долина. Дом уже близко. Кроме того, говорит он повеселев. Мы же друзья, верно? И я бы не хотел потерять твое доверие из-за нескольких книжек и дружеских, назовём их так, писем от девушки. Я начинаю смеяться. Я странно взволнован и смущён. Мне кажется, я никогда ещё не был так растерян. Только будь осторожен, Питер, говорит он. Скрывай свои чувства, как прятал бы золотые монеты от тех, кто может обворовать тебя. Вытащи тихо у тебя из кармана. Я буду осторожен. Хорошо, хорошо. Знаешь, когда мне было столько же, сколько тебе, я Эндрю замолкает и смотрит вперёд. Я слежу за его взглядом. О, нет. Эндрю не сводит глаз с здания приюта, полностью показавшегося перед нами. О, боже, нет. Первое, что я замечаю, парадная дверь в приют Святого Винсента открыта на распашку. Потом вижу брата Джонсона, идущего от сарая с прямоугольным сосновым ящиком на плече. Даже если забыть о последних событиях, мы оба понимаем, что это гроб. Он несёт его к зданию приюта. Эндрю громко подгоняет лошадей и щёлкает поводьями. Повозка ускоряется, и оставшийся путь по узкой заснеженной дороге мы проезжаем чуть ли не галопом. Привезли ещё одного больного, но в глубине души я знаю, что дело не в этом. Чушь. Гроб слишком маленький для взрослого человека. Он детский.